Счастье, по-видимому, улыбалось Ребекки. Мистер Джоз был в ударе. Ему не хватало только стакана пунша, который быстро помог бы ему обрести должную храбрость. О, араковый пунш! Мои прелестные молодые дамы, вы очень мало, то есть просто ничего не знаете о действии пунша, подаваемого в Оксхолли. Я попробовал его однажды. 20 лет прошло с тех пор, а я до сих пор еще помню последствия от двух выпитых мною стаканов. Да что там стаканов, двух только рюмок. Честное слово, джентльмен. А Джозеф с его печенью проглотил по меньшей мере кварту. Этой отвратительной смеси. Пиннер! Пиннер! Что сказал доктор? Велел обложить его грелками и напоить микстурой. Ах, сударыни! Как вы могли позволить ему столько пить? Вы знаете, как он буйствовал в Оксхолле? Как он упрямился, когда его сажали в коляску? У Кучера два вот таких фонаря под глазом. Что и говорить, мистер Джозеф был в очень боевом настроении. А он так кричал и размасывал руками, что с него нельзя было снять сюртук. Он так и уснул в своем парадном костюме. Пина, Пина, где же грелки? Сейчас, Джорджи, я могу его видеть? полностью дорогая. Он в самом плачевном состоянии. Джорджи, голубчик, пойдите к нему. Скажите, что мы совсем на него не сердимся, что мы никогда не будем напоминать ему обо всей этой истории, что мы уже все забыли. И пусть он нам разрешит зайти к нему на пять минут. И скажите ему, что я уезжаю. Хорошо, я попробую. Извозчик, мисс, можно выносить вещи? Как? Ведь можно же подождать, Пинер. Нет, нельзя. Мисс Шарп опоздает на дилижанс, а дилижанс отходит один раз в сутки. Ну, Пинер, голубушка, 10 нет. минут. Пинер, пожалуйста, 10 минут, Пинер. Что? Ну, только я ничего не стану говорить, миссис Седли. Джорджи, что? Он говорит. Он просил поцеловать ваши ручки, дорогая, и передать вам и вам, мисс Шарп что принять вас он не может. Он приносит свои извинения и говорит, что вряд ли когда-нибудь осмелится взглянуть вам в глаза. И больше ничего? Ничего, мисс. Да, он сказал, что как только будет здоров, он уедет в Индию. Так и сказал? В Индию? Да, мисс, больше он ничего не прибавил. сказать мне это. Как? Разве я дал вам это почувствовать? Вы уж несколько раз дали мне почувствовать, что вам было бы не совсем по душе, если бы я стала миссис Эдли, сестрой вашей будущей жены. Если вам так непременно хочется знать правду, мисс, да, не очень.